«Он не выходит на контакт и постоянно кидается на всех, кого не увидит. Мы пока поместили мальчика в отдельный блок, чтобы он не навредил другим подопытным», начал докладывать Кянгу его заместитель Климов Александр Сергеевич. При этом он вывел на монитор изображения с камер наблюдения, установленных в камере мальчика. Парень просто сидел на полу, и ничего не делал, уставившись в одну точку. «Мальчик неясто не пьет все это время. Но, к нашему глубочайшему удивлению, его организм прекрасно себя чувствует и не подает никаких признаков истощения. Могу лишь предположить, что он каким-то образом поддерживает свою работоспособность при помощи мировой энергии. Это невероятно!» «Мальчик разбивает в пух и прах сотни научных трудов, в которых отрицается сама возможность подобного существования». «По существу», — перебив ученого, сказал Кианг. «Он терпеть не мог подобных разлагольствований, тем более после того, как провел на восстановлении больше двух месяцев». «Повреждения, нанесенные этим ребенком, оказались гораздо сильнее, чем можно было представить». Парень каким-то образом умудрился уничтожить несколько важнейших ветвей энергетического каркаса, и даже сильнейшие целители империи не смогли полностью восстановить тело Кианга. Он навсегда лишился возможности ходить. И это сделало ребенок лет шести, не больше. И вот сейчас ему рассказывают о каких-то научных трудах. Единственное, что ему было интересно, это... Мальчик и техника, заключенная в его теле. Это был ключ к возвращению Кианга к полноценной жизни. Пока еще он не был уверен, что в нынешнем состоянии сможет извлечь технику, и поэтому хотел узнать о ней как можно больше. Без своего непосредственного участия Кианг запретил что-либо делать с этим мальчиком. Поэтому его люди могли лишь наблюдать. Но и этого было немало. За два месяца наблюдений... Уже можно сделать кое-какие выводы. Минимум три раза в день мальчик пытается выбраться из камеры, создавая энергетическое лезвие. Это одна из вариаций техники целителей, энергетического скальпеля. Подобное я вижу впервые. Техника действует только на живые ткани, поэтому мы не мешаем ему. Сейчас сил мальчика хватает на 72 секунды поддержания техники. За эти два месяца он прибавил 6 секунд, к первоначальному времени. «Мальчик совершенствуется с невероятной скоростью», восхищенно произнес Климов. А вот Кианг не разделял его восторгов. В этом возрасте парень вообще не должен касаться энергии. Наверняка это было возможно лишь благодаря родовой технике Велесовых. Ребенок был уникальным, и он сделает Кианга здоровым и очень сильным. Метод извлечения родовой техники уже был отработан. Осталось только подготовить мальчика и подготовиться самому Киангу, и уже через пару дней он вновь будет полностью здоров. Это можно было сделать и раньше, но тогда вероятность успеха была слишком мала. Все же этот малолетний ублюдок умудрился очень сильно покалечить старейшину. «Приведите ребенка ко мне!» «Господин, на данный момент это не самая хорошая идея. Он уже больше 12 часов не пытался атаковать камеру. Энергия гарантированно восстановилась, и мальчик может наброситься на вас». «В чем проблема?» «Пускай передо мной к нему зайдет какой-нибудь другой. Маляц наверняка решит сбежать. Будет даже забавно посмотреть за этим. Распорядись».